Овальный портрет Он жив, и он заговорил бы, если бы не соблюдал устав молчания надпись под одним итальянским портретом святого Бруно. Лихорадка моя была упорна и продолжительна. Все средства, какие только можно было достать в этих диких опенинах, были исчерпаны, но без каких-либо результатов. Мой слуга и единственный мой сотоварищ в уединенном замке был слишком взволнован и слишком неискусен, чтобы решиться пустить мне кровь, которой, правда, я уже слишком достаточно потерял в схватке с бандитами. Я не мог также со спокойным сердцем отпустить его поискать где-нибудь помощь. Наконец, неожиданно я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с табаком в деревянном ящичке. В Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с этой примесью. Педро подал мне ящичек. Порывшись, я нашел желанное наркотическое средство. Но когда дело дошло до необходимости отделить должную часть, мной овладело раздумье. При курении было почти безразлично, какое количество употреблялось. Обыкновенно я наполнял трубку до половины опиумом и табаком и перемешивал то и другое половина на половину. Иногда, выкурив всю эту смесь, Я не испытывал никакого особенного действия. Иногда же, еле выкурив две трети, я замечал симптомы мозгового расстройства, которые бывали даже угрожающими и предостерегали меня, дабы я воздержался. Правда, эффект, производимый опиумом при легком изменении в количестве, совершенно был чужд какой-либо опасности. Тут, однако, дело обстояло совершенно иначе. Никогда раньше я не принимал опиума внутрь. У меня бывали случаи, когда мне приходилось принимать лауданум и морфий, и относительно этих наркотиков я не имел бы оснований колебаться, но опиум в чистом виде был мне неизвестен. Педро знал об этом не больше меня, и, таким образом, находясь в подобных затруднительных обстоятельствах, я пребывал в полной нерешимости. Тем не менее, я не был особенно огорчен этим и, рассудив, решил принимать опиум постепенно. Первая доза должна быть очень ограниченной. «Если она окажется недействительной, — размышлял я, — можно будет ее повторить» итак можно будет продолжать, пока лихорадка не утихнет или пока ко мне не придет благодетельный сон, не посещавший меня почти уже целую неделю. Сон был необходимостью. Чувства мои находились в состоянии какого-то опьянения. Именно это смутное состояние души, это тупое опьянение, несомненно, помешало мне заметить бессвязность моих мыслей которая была так велика, что я стал рассуждать о больших и малых дозах, не имея предварительно какого-либо определенного мерила для сравнения. В ту минуту я совершенно не представлял себе, что доза опиума, казавшаяся мне необычайной малой, на самом деле могла быть необычайно большой. Напротив, я хорошо помню что с самой невозмутимой самоуверенностью я определил количество, необходимое для приема по его отношению к целому куску, находившемуся в моем распоряжении. Доля, которую я, наконец, проглотил и проглотил бесстрашно, была, несомненно, весьма малой частью всего количества, находившегося в моих руках». Замок, куда мой слуга решился скорее проникнуть силой, нежели допустить, чтобы я, измученный и раненый, провел всю ночь на открытом воздухе, был одним из тех мрачных и величественных зданий громад, которые так давно хмурятся среди Акпенин не только в фантазии миссис Радклев, но и в действительности. По всей видимости, он был покинут на время и совсем еще недавно. Мы устроились в одной из самых небольших и наименее роскошно обставленных комнат. Она находилась в уделенной башенке. Обстановка в ней была богатая, но износившаяся и старинная. Стены были покрыты обивкой и увешаны разного рода военными доспехами, а также целым множеством очень стильных современных картин в богатых золотых рамах с арабесками. Они висели не только на главных частях стены, но и в многочисленных уголках, которые странная архитектура здания делала необходимыми. И я стал смотреть на эти картины с чувством глубокого интереса, быть может обусловленного моим начинавшимся бредом. Так я приказал Педро закрыть тяжелые ставни, ибо была уже ночь зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у кровати близ подушек, и совершенно отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, окутывавшие самую постель. Я решил, что если уж мне не уснуть, так я, по крайней мере, буду поочередно смотреть на эти картины и читать маленький томик, который лежал на подушке и содержал в себе изъяснительное их описание. Долго-долго я читал и глядел на создание искусства с преклонением, с благоговением. Быстро убегали чудесные мгновения, и подкрался глубокий час полночи. Положение канделябра показалось мне неудобным, и с трудом протянувши руку я... Избежал нежелательной для меня необходимости будить моего слугу И сам переставил его таким образом, чтобы сноп лучей полнее падал на книгу Но движение мое произвело эффект совершенно неожиданный Лучи многочисленных свечей, ибо их действительно было много Устремились теперь в нишу которая была до этого окутана глубокой тенью, падавшей от одного из столбов кровать. Я увидал таким образом при самом ярком освещении картину, которую раньше совершенно не замечал. Это был портрет молодой девушки, только что развившейся до полной женственности. Я стремительно взглянул на картину и закрыл глаза. Почему я так сделал? Это в первую минуту было непонятно мне самому. Но пока ресницы мои оставались закрытыми, я стал лихорадочно думать, почему я закрыл их. Это было инстинктивным движением, с целью выиграть время, удостовериться, что зрение не обмануло меня, успокоить и подчинить свою фантазию более трезвому и точному наблюдению. Через несколько мгновений Я опять устремил на картину пристальный взгляд.